Судья Ди почувствовал, как холодный ужас подступил к его сердцу. Он быстрым шагом приблизился к скамье и потёр ладонью тёмное пятно, о котором говорил Догань. Да, Затем он подошёл к окну и изучил ладонь при свете. На пальцах были тёмно-красные пятна. Повернувшись к Дао Ганю, судья приказал: "Посмотреть под мраморной скамьёй". Дао Гань ткнул копьём в темноту под сиденьем. Наружу выпрыгнула огромная жаба. Дауганьв стал на колени и заглянул под скамью. Ничего здесь нет, одна паутина да мусор, сообщил он. Затем Даугань заглянул за спинку скамьи и повернулся к спутникам. Там лежит тело. Промолвил он внезапно охрипшим голосом. Мажун метнулся к скамье, совместными усилиями сыщики оттащили каменное сидение в сторону и извлекли из-за него изувеченный труп девушки, полностью обнаженное тело, Было покрыто засохшей кровью и грязью. Шея вместо головы заканчивалась обрубком. Сыщики положили свою ужасную находку на скамью. Мажуна развязал шейный платок и прикрыл им чересло девушки. В глазах его застыл ужас. Судья Диск клонился над останками того, что некогда, судя по всему, было стройной молодой девушкой. Он обратил внимание на ужасную колутую рану под её левой грудью и на урод дливый рубец на руке. Судья перевернул тело, плечи и бёдра слож покрывали садины. Когда Дир распрямился, глаза его сверкали гневным огнём. Он сказал сдавленным голосом: "Девушка была убита только вчера. Тело уже окоченело, но следы тления отсутствуют". Но как она попала сюда, испуганно спросил Мажун. Судя по всему, через лабиринт её тащили уже раздетой. Посмотрите, бёдра её все исцарапаны колючками, а ноги покрыты тиной. Это именно она поскользнулась на одном из камней, ухватилась за ветвь и сломала её. — Но это все же не объясняет, кто завел ее сюда, — сухо обронил судья. — Позовите старосту Фана, — когда Фан вошел, судья приказал, — оберните это тело вашим халатом, Фан, и прикажите приставам соорудить носилки из веток. Староста снял верхний халат и склонился над скамьёй. Внезапно он испустил хриплый крик и выпучив глаза, уставился на мёртвое тело. Это белая орхидея, простонал он у всех присутствующих из груди вырвался крик. Судья Ди поднял руку. — Вы уверены в этом, Фан? — спокойно спросил он. Когда ей было только семь лет, — молвил рыдая староста приставов, — она упала на котелок с кипящей водой и обварила левую руку. Как я мог не узнать этот шрам? И с этими словами он показал на белый рубец, слегка портивший красоту нежной кожи девушки. Затем Фан упал на тело и зарыдал так, что у всех присутствующих чуть-чуть. е разорвало сердце. Судья Ади сложил руки под рукавами халата. Он нахмурил брови и погрузился на некоторое время в глубокую задумчивость. Внезапно он спросил десятника Хуна: "Десятник, знаешь ли ты, где проживает госпожа Ли?"